Я молюсь за вас с батюшкой каждый день. В моих ушах постоянно звучит твой голос, направляя меня. Прошу тебя, напиши своей дочери, которая так тебя любит. Каталина. Постскриптум. Хотя я рада, что замужем и призвана исполнить свой долг перед Испанией и Богом, все равно... Мне очень тебя недостает. Знаю, что ты прежде всего королева, а уж потом мать, но все равно я буду бесконечно рада твоему письму. К. Проводы испанского двора были обставлены весело и сердечно, но Каталина с трудом находила в себе силы улыбаться, вести любезные разговоры, махать рукой на прощанье. Они подняли якоря и отчалили, а она осталась на берегу, чтобы проводить взглядом удаляющиеся паруса. Там и нашел ее король Генрих, неотрывно глядящую вдаль, словно она и сама была бы не прочь уехать. Он слишком хорошо знал женщин, чтобы праздно полюбопытствовать, в чем дело. Одиноко ей, тоскует по дому, что более чем естественно для девушки, которой не стукнуло еще и шестнадцати. Он сам почти всю жизнь, проведя вдали от Англии, в изгнании, хорошо знал, как порой, когда откуда-то вдруг повеет чем-то родным, охватывает душу тоска по родине. Спроси ее сейчас, отчего она так печальна. Вызовешь поток слез и ничего не добьешься. Нет, лучше он возьмет ее под руку, вон ладошка совсем озябшая, и скажет, что сейчас самое время осмотреть его новую библиотеку, которую совсем недавно так красиво и удобно обустроили во дворце, и что она всегда может выбрать там для себя книгу». Через плечо Генрих приказал что-то одному из своих пажей и повел принцессу в библиотеку. Там они обошли все полки, в самом деле красивые, резные, и он показал ей не только книги классических авторов и труды по истории, которые особенно лежала у него душа, но и романы о любовных подвигах и героях, которые, на его взгляд, Лучше всего могли развлечь тихую девочку. «Не жалуется», — отметил он с удовлетворением, и насухо вытерла глаза, как только увидела, что я направляюсь к ней. Хорошо воспитана, и школу прошла суровую. Изабела испанская жена воина, и воин сама не попустительствовала своим дочерям. Пожалуй, нет в Англии девушки, которая сравнилась бы с Каталиной, по силе духа. Однако под голубыми глазами принцессы лежали тени, и, поблагодарив его за предложенные книги, она не улыбнулась. — Нравится ли тебе разглядывать карты? — поинтересовался он. — Разумеется, государь, — кивнула она. — В библиотеке моего отца есть карты со всего мира. И Христофор Колумб изготовил для него карту Америк. А много ли книг в собрании твоего отца? Спросил король, ревниво заботившийся о своей репутации книгачея. Последовала вежливая заминка, сказавшая ему все. Библиотека, которой он так гордился, не шла ни в какое сравнение с книжной коллекцией испанского владыки. Конечно, надо иметь в виду, что множество книг попало туда, так сказать, По наследству, тактично ответила она. В собрании моего отца много книг восточных авторов, доставшихся ему от мавританских ученых. Вам, государь, известно, что арабы перевели греческих авторов задолго до того, как тех переложили на французский, итальянский или английский языки и сохранили научные знания, утраченные христианским миром. В библиотеке отца в арабских переводах имеются Аристотель, Софокл и многие-многие другие. Страсть к книгам сжигала его как голод. Так много ли там книг?